Пятидесятая. Лили. Сегодня был хороший день. Твой папа смог остаться с нами, чистота твоего дыхания и сердечный ритм были стабильными, ты лучше сглатывала, Крестная и дедушка пришли тебя навестить. Ушли мы чуть раньше обычного, потому что твой папа пригласил меня в наш любимый ресторан. Я едва не отказалась, мне все еще было трудно ходить и видеть никого не хотелось. но поняла, насколько это важно для него. Мы говорили о тебе много и совсем чуть-чуть о женитьбе. Я наслаждалась лингвини с соусом, песто и моллюсками, даже урчала, так было вкусно. На обратном пути я не отпускала руку твоего отца, даже когда он переключал скорость. А потом... В доме было тихо, когда мы вошли, нас встретил только Милу. Дверь гостиной, оккупированной родителями твоего папы, была закрыта. Они, должно быть, уже спали. Мы на цыпочках, как подростки, крались в нашу комнату, и тут раздался голос твоего деда. «Могли бы предупредить». Твой папа обернулся, и я пошла дальше, решив, что никому не позволю испортить этот чудесный день. Увы, их разговор доносился до моих ушей вполне отчетливо. «Твой дед». Твоя мать приготовила ужин на четверых. Твой отец. Мне очень жаль, вылетело из головы. Конечно, нужно было позвонить. Твой дед. Мы не мебель и имеем право знать, что происходит. Твой отец. Я понял, папа, учту на будущее. Твой дед. Малышка хорошо себя чувствует. Мы волновались, вы слишком поздно вернулись. Твой отец. Все в порядке, мы были в ресторане, худшее позади. Твой дед. Вот и славно, теперь вы перестанете сторожить ее без сна и отдыха. Дети быстро привыкают к плохому. Твой папа. Не преувеличивай, она совсем маленькая, дурные привычки появляются позже. Твой дед. Знаю. И все таки будьте внимательны, не то она вырастет капризной. Я хочу тебе добра. «Твоя жена не спускает малышку с рук, дает соску, стоит ей заплакать. Твоя мать сказала, что вы хотите поставить кроватку к себе в спальню. Это неразумно. Ты отец и обязан принять решение». Я с ужасом ждала ответа твоего папы. Я верила, он просто не может проглотить это средневековое норовоучение с привкусом сексизма и надеялась, что ему удастся не выйти из себя. В семье твоего отца часто вспыхивали ссоры, все кричали. Но мгновенно успокаивались и обо всем забывали. Они произносили ужасные слова, а через минуту обсуждали достоинство яблочного пирога. «У меня не было сил вмешаться, я хотела заснуть в объятиях твоего папы, а утром как можно раньше поехать к тебе. Твой отец. Мы уже говорили об этом. Твой дед. Я решил, будет не лишним напомнить. Твой папа. Я все помню». Я разговаривал с Лили, но ты знаешь ее характер. Я не дождалась следующей реплики, боялась того, что могу узнать. Когда твой папа наконец присоединился ко мне, я сказала, что все слышала. Он расстроился, потому что не впервые повел себя как трус. Если ему хотелось избежать ссоры, он уподоблялся игрушечной собачке, которую ставят в машине перед стеклом заднего вида, чтобы она все время кивала головой. Твой папа соглашался, кивал, одобрял и придерживался прямо противоположного мнения. Он принялся уверять, я на твоей стороне. Родители ужасно упрямы, спорить с ними только время зря тратить. Ему было проще изобразить согласие, чтобы не портить себе нервы, и плевать, если ради этого придется в очередной раз предать меня. Я даже зубы не почистила. Молча легла, закрыла глаза и начала считать овец. Все лучше, чем пульс. У всех были лица твоего отца и бабушки с дедушкой. И они прыгали прямо в руки к мяснику. Тама. 9.58. Здравствуй, дорогой, это мама. Эдуар остается со мной. Целую, мама. 10.00. Правда? Ты его оставляешь? Как же я счастлив. Ты потрясная, мам. Люблю тебя. 10.08. Да, да, тем лучше. Я знаю. Окружу его заботой. Целую. Мама.